Глава двадцать девятое Утро третьего дня было назначено для отплытия Резвого. Джаспер сделал все нужные приготовления, и Мейбл рассталась с Росой после мучительного, но нежного прощания. Все было готово, и на острове не оставалось уже никого, кроме индейской женщины, охотника Джаспера и нашей героини. Первая пошла в чаще плакать. Последние же направились к тому месту, где находились три лодки, одна из которых принадлежала Росе, а две другие ожидали их, чтобы перевезти на Резового. Следопыт шел впереди, но приблизившись к берегу, он вместо того, чтобы идти прямо к лодкам, попросил своих спутников следовать за ним и привел их к упавшему дереву, которое лежало на самой окраине прогалины, незаметное с борта куттера. Сев на его пень, он попросил Мейбл занять место возле него с одной стороны, а Джасперо с другой. Сядьки здесь, Мейбл. Сядь тут, пресная вода. Начал он, как только сел сам. На душе у меня тяжело, и теперь время снять с нее эту тяжесть. Пауза, последовавшая за этим, продолжалась две или три минуты. И оба слушатели с удивлением ожидали, что будет дальше. А обоим им казалось невероятным, чтобы какая-нибудь тяжесть лежала на сердце охотника. Мейбелл, сказал наконец наш герой, мы должны поговорить ясно и открыто друг с другом, прежде чем соединимся с нашим дядей на Куттере. А знаете, что соленая вода последние три ночи спал на Куттере. Он говорит, что только там человек может быть уверен в безопасности волос на своей голове. Право так? Ах, боже мой, что за вздор лезет мне в голову и время ли теперь толковать о таких глупостях? Я стараюсь быть веселым, но человек не может заставить реку течь вспять к истоку. Мейбл, вы знаете, что сержант, покидая нас, решил, что мы будем мужем и женой. От свежего утреннего воздуха на лице Мейбл заиграл было слегка прежний румянец, но при этой неожиданной речи легкий румянец исчез, и щеки ее приняли прежнюю бледность, положенную на них горем. Она дружески, хотя и угрюмо, взглянула на разведчика и даже силялась улыбнуться. Это правда, мой друг, отвечала она. Это было желание моего бедного отца. Чувствую, что, посвятив всю мою жизнь вашему счастью, я едва бы могла заплатить вам за все, что вы для нас сделали. Я думаю, Мэйбл, что мужа и жену должны соединять связи покрепче, чем такие чувства. Да, я именно так думаю. Вы ничего не сделали для меня, или, по крайней мере, ничего важного, а мое сердце мучительно рвется к вам. Да-да, Мейбл, сильно рвется. Потому мне кажется, чтобы возбудить такие чувства, мало спасти волосы и провести через лес. Щеки Мейбл снова зарумянились, и хотя она заставила себя улыбнуться, голос ее дрожал, когда она отвечала. Не лучше ли будет отложить этот разговор следопыт? Сказала она. Мы не одни, а говорят, что нет ничего неприятнее. чем слушать семейный разговор, в котором не принимаешь участия. Поэтому-то, что мы не одни, Мэйбл, то есть потому, что Джаспер теперь с нами, я и хочу говорить теперь об этом деле. Сержант думал, что я гожусь вам в мужья. И хотя я много сомневался в этом... Да-да, я много сомневался. Он успел, в конце концов, убедить меня. И все было решено между нами, как вы знаете. Но когда вы так скромно, с такой кротостью, обещали своему отцу выйти за меня, Мейбл, и отдать мне вашу руку, было обстоятельство, как говорит ваш дядя, обстоятельство, о котором вы не знали, и я подумал, что справедливость требует сказать вам о нем, пока еще дело не кончено. Часто брал я тощую лань для своего обеда, когда не мог найти хорошей девчины. Но очень естественно не брать дурного, когда под руками хорошее. Вы говорите так следопыт, что трудно понять вас. Если вам точно необходимо говорить со мной теперь, то, пожалуйста, выражайтесь яснее. Хорошо, Мейбл. Я думал, что соглашаясь исполнить желание сержанта, вы не знали, какого рода чувство питает Джаспер Уэстерн к вам. Лицо Мейбл. покрылась смертельной бледностью, потом вспыхнула, как кармин. Все тело ее дрожало. Следопыт, слишком занятый своей мыслью, не заметил этого волнения. А Джаспер не мог его заметить, потому что, услышав свое имя, закрыл лицо руками. Я говорил с ним и опасаюсь, не слишком ли сходно думаем мы с ним, когда думаем о вас? Не слишком ли это для одного счастья на двоих? Вы забываете. Вы и должны вспомнить, что мы обручены, сказала Мейбл быстро, но столь тихим голосом, что слушатели только при самом напряженном внимании могли уловить и различать слова. К тому же последнее слово было не совсем понятно разведчику, и он признался в своем невежестве, спросив: что такое? Вы забываете, что вы мой жених, а я невеста ваша. Такие намеки неприличные и мучительны. Все прилично, Мейбл, что справедливо. Но это мучительно, как вы говорите, мучительно. Я это сам чувствую. Вот что, Мейбл, если бы вы знали, что пресная вода думает о вас так же, как я, вы, может быть, никак не согласились бы выйти за такого старого некрасивого, как я. К чему такое жестокое испытание? К чему может привести оно? Джаспер Уэстер не думает ничего подобного. Он не говорит ничего, он не чувствует ничего. Мейбл! Это восклицание вырвалось из уст молодого человека с силой, обличившей в нем неодолимые чувства, но он не произнес больше ни слова. Мейбл закрыла лицо руками. И она и Джаспер были подобны двум преступникам, уличенным в деле. которое нарушало счастье их общего покровителя. В эту минуту, может быть, Джаспер готов был отречься от своей страсти, потому что боязнь огорчить друга дошла в нем до крайности. А Мейбл, эта новость, на которую она почти бессознательно надеялась, сама себе не доверяя, так неожиданно настигла ее, так поразила, так взволновала, что она с минуту была в каком-то в странном состоянии, не зная, плакать ей или радоваться. Она, однако же, первая начала прерванный разговор, потому что Джаспер не решался ни лгать, ни объявлять того, что могло бы причинить страдания его другу. Как это дико звучит! К чему все это, Мейбл? Не мудрено, что это звучит дико. Ведь вы знаете, я полудикий не только по моим привычкам, а, может быть, и по натуре. Он сирился зазмеяться своим беззвучным смехом, но его усилие произвело какой-то ненестройный, удушающий звук. О мой милый следопыт, о мой лучший, единственный друг! Вы не могли подумать, что я сказала это с намерением! — вскричала Мейбл, почти задыхаясь от поспешности и испугалась, не оскорбила ли его. Если мужество, правдивость, благородство души непоколебимые правила. И множество других прекрасных качеств возбуждают в нас любовь и уважение, то нет никого на свете, кто бы имел право быть уважаемым и любимым более вас. Какие у них нежные и вкрадчивые голоса, Джаспер, сказал следопыт, засмеявшись уже свободно и естественно. Да, природа, кажется, нарочно создала их для того, чтобы они пели для нашего слуха. Когда умолкает музыка лесов, но мы должны понять друг друга, мы должны объясниться. Я снова спрашиваю вас, Мейбл, если бы вы знали, что Джаспер Уэстерн любит вас так, как я, или даже больше, хотя это решительно невозможно, что в своих снах он видит отражение вашего лица в озере, разговаривает с вами, разговаривает о вас. Думает, что нет никого прекраснее Мейбелл Данкем, что нет никого лучше и добродетельнее ее, что он не знал счастья до тех пор, пока не узнал вас, что ему сладко целовать землю, по которой вы ходите, что он забыл бы все радости своего промысла и лишь мечтал бы о вас, я радости смотреть на вашу красоту и слышать ваш голос. Согласились бы вы тогда выйти за него замуж? Мэйболл не могла ответить на этот вопрос, даже если бы и желала. Но хотя лицо ее было закрыто руками, яркий румянец сквозил между пальцами и даже сообщался им. Природа, однако же, сохраняла свою власть. Была минута, когда изумленная, почти испуганная девушка бросила украдкой взгляд на Джаспера, как будто еще не доверяя рассказу охотника. Этот быстрый взгляд... Открыл ей истину. Возьмите срок подумать, Мейбл, продолжал разведчик. Дело не шутчивое. Выйти за одного, когда мысли и желания склоняются к другому. Мы с Джаспером говорили об этом откровенно, как старые друзья, и хотя я знал, что мы смотрели с ним на все почти одинаково, но не думал, что мы решительно всегда будем сходиться с ним в мыслях. не думал, пока мы не объяснились друг с другом, заговорив о вас. Джаспер признался, что с первого свидания он начал почитать вас лучшим, прекраснейшим созданием на свете, что ваш голос ласкал его слух, будто журчание воды, что ему воображалось, будто паруса — это ваши одежды, развиваемые ветром, что ваш смех проникал даже в его сон, И что не раз он вскакивал в пронкках, вообразив, что вас похищают срезового, на котором вы будто поселились. Да, да, он признался мне, что часто плачет, как подумает, что вы будете проводить ваши дни не с ним, а с другим. Джаспер, это истинная правда, Мейбл. Исправедливость требует, чтобы вы узнали это. Теперь встаньте и выберите между нами. Я верю, что пресная вода любит вас так же, как я. Он старался убедить меня, что любит вас больше, однако я с этим не соглашаюсь, потому что почитаю это невозможным, хотя верю, что молодой человек любит вас, любит всем сердцем и должен быть выслушан. Сержант оставил меня вашим покровителем, а не тираном. Я сказал, что буду вам столько же отцом, сколько мужем, и ни один отец не откажет своему дитя, В таком небольшом праве. Встаньте же, Мейбл, и говорите со мной так же свободно, как будто я сам был сержант. Я желаю вам счастья и ничего более. Мейбл открыла лицо, поднялась и стала прямо против обоих. Румянец, покрывавший ее щеки, был скорее румянцем горячки, нежели стыда. Чего вы хотите от меня? спросила она. Я обещал отцу делать все, что вы не захотите. Так вот же, чего я хочу. Здесь стою я, обитатель лесов, дикарь и невежда. Хотя во мне есть желание, которое превышает все, чего я стою, но я употреблю все мои силы, чтобы отдать справедливость обеим сторонам. Прежде всего я скажу, что чувства мои и Джаспера одинаковы, что мы любим вас равно. Джаспер думает, что его чувство к вам должно быть сильнее, но я не скажу, не скажу по чистой совести, чтобы это могло быть справедливо. Будь это так, я бы тотчас признался. Итак, в этом отношении, Мэйбл, мы стоим перед вами с равными правами. Что касается меня, то я, будучи старше вас обоих, прежде всего скажу то немногое, что можно сказать в мою пользу и против меня». В стрельбе и в охоте смело говорю, нет ни одного человека в этом краю, кто бы мог превзойти меня. Если бы не достало когда-нибудь в нашей хижине дичи, медвежьего мяса и даже птицы и рыбы, то уж это, конечно, была бы скорее вина природы, чем моя. Словом, мне кажется, что женщина, которой верится мне, едва ли когда-нибудь будет нуждаться в пище. Но я не вежда. Страшный невежда. Правда, я говорю на многих языках, но я мало сведущий в своем собственном. Я прожил гораздо больше, чем вы. Что я был старым товарищем сержанта, это ведь не может быть большим достоинством в ваших глазах. Было бы не дурно так же, если бы я был покрасивее. Да, это было бы не дурно. Но уж мы все таковы, какими создала нас природа. И менее всего человек может жаловаться, кроме разве особыных случаев, на свою наружность. Припомни все: возраст, наружность, сведения и привычки. Мейбелл, я должен теперь сказать по совести, что не пара вам, если не вовсе вас недостоин. Я сию же минуту оставил бы всякую надежду, если бы не чувствовал что-то особенное в своем сердце. что-то такое, от чего трудно, кажется, освободиться. Благородный, великодушный друг, — воскликнула Мэйбл, схватив его за руку и целуя ее. — Вы несправедливы к себе. Теперь вот Джаспер, — продолжал следопыт, не допуская ласкам молодой девушки поколебать его решение. — Он совсем другое дело. Он также будет снабжать продовольствием свою жену, Это не должно затруднять вас в выборе между им и мной. Он человек деятельный, заботливый, попечительный, а любви его также нечего говорить. Он ученый, знает язык французов, читал много книг и много таких, я это знаю, которые и вы любите читать. Он может понимать вас всегда. И вот этого-то кажется, я не могу сказать о себе. Ну к чему все это? Прервала его с нетерпением Мейбл. Зачем вы говорите об этом теперь? И нужно ли говорить об этом когда-нибудь? Потом Джаспер умеет так высказывать свои мысли, как мне никогда не удастся. Если что-нибудь на земле могло бы развязать мой язык и сделать его смелее и убедительнее, так это вы, Мейбл. А вот в наших последних разговорах... Джаспер превзошел меня даже и в этом, так что мне стало стыдно за себя. Он говорил мне, как много в вас искренности, нервности, простоты, как вы презираете всякое чувство отвеществования, потому что сказал он, хоть вы и достойны быть женой офицера, но ваша душа способна отзываться только на истинные чувства. И вы скорее согласитесь остаться верной самой себе, чем стать женой полковника. Он так мне говорил о вас, что кровь в жилах моих закипела. Да-да, он говорил, что вы прекрасны и сами не знаете того, что во всех ваших движениях столько бессознательной прелесть, столько естественности, как в молоденькой Лане. Он мне говорил, как верны и истинны все ваши мысли, как горячо и благородно ваше сердце, Джаспер. Воскликнула Мейбл, уступая наконец своим чувствам, которые, будучи так долго удерживаемы, приобрели неодолимую силу, и она упала в объятия молодого человека, плача, как ребенок в совершенном изнеможении. Джаспер, Джаспер, зачем было скрывать от меня это? Ответ Джаспера был не очень вразумительным, так же как и последовавший диалог. Не был особенно замечателен по связности слов и мыслей, но язык любви понимается ясно. Час пробежал для влюбленных будто несколько минут обычной жизни. Когда Мэйбл наконец пришла в себя и вспомнила о существовании других, ее дядя шагал по палубе Куттера с нетерпением, удивляясь, что Джаспер так долго не думает воспользоваться благоприятным ветром. Первая мысль Мейбл была о том, кто, по видимому, подвергался жестокому испытанию, открыв ее истинные чувства. От Джаспер! воскликнула она, будто в проникновении. Следопыт! Джаспер вздрогнул, но не от страха и робости, а от мучительной мысли о страдании, которое причинил своему друг. Он озирался вокруг, думая увидеть его. Но разведчик удалился с таким тактом и деликатностью, которые могли бы сделать честь вежливости придворного. Несколько минут влюбленные сидели безмолвно, ожидая его возвращения, не отдавая себе отчета, как следовало поступить им теперь в обстоятельствах столь важных и столь исключительных. Наконец они увидели своего друга, тихо приближавшегося к ним. С задумчивым видом. Теперь я понимаю, Джаспер, как можно разговаривать и слушать друг друга без слов, сказал солидопыт, когда подошел так близко к дереву, что слова его могли быть услышаны. Да, я понимаю это теперь, понимаю. И какой должно быть это приятный разговор, когда ведешь его с Мейбл Данхэм? Ах, я говорил сержанту, что я стар и невежда и дик, но он не верил мне и настаивал на своем. Джаспер и Мейбл, сидевшие друг возле друга, походили на Адама и Еву в тот момент, когда сознание греха тяжко легло на их души. Ни тот ни другой не говорил, не делал ни одного движения, но оба были готовы отречься в эту минуту от своего счастья. Лишь бы возвратить утраченный мир другу. Джаспер был бледен как смерть, но девичья стыдливость призвала кровь к лицу Мейбл и покрыла его таким роскошным румянцем, который может быть никогда не играл на щеках ее в часы беззаботной игривой радости. Следопыт смотрел на нее с жаром, которого не старался скрыть. Потом начал смеяться по-своему, самозабвенно, как обыкновенные люди, мало отполированные общежитием, выражают свое удовольствие. На этом мгновенное забытие было вытеснено мучительным сознанием, что юное и прекрасное создание потеряно для него навсегда. Нужна была по крайней мере минута для того, чтобы простодушный сын природы. Мог оправиться от удара, которым поразило его это осознание. Потом он принял свой спокойный вид и заговорил важным, почти торжественным тоном: «Я всегда знал, Мейбл Данхем, что у каждого человека своя натура», — сказал он. «Но я забыл, что не в моей натуре нравится молодым девушкам красивым и ученым. Я надеюсь, что моя ошибка не великий грех.» А если и грех, то я тяжко наказан за него. Тяжко. Мейбл, я знаю, что вы хотите сказать, но этого не нужно. Я чувствую это, как будто уже слышу. Этот час был горек для меня. Час? воскликнул Джаспер в ту же минуту. Нет, нет, мой благородный друг, не прошло и десяти минут, как ты оставил нас. Может быть, может быть. Только мне это время показалось целым днем. Я начинаю, однако, думать, что счастливые считают время минутами, а не счастные месяцами. Но не будем больше говорить об этом. Все теперь кончено. Разговорами вас не сделаешь счастливее, а я говоря об этом только бы сильнее чувствовал, что потерял, и может остаться по делам. Нет, нет, Мейбл, не прерывайте меня, это бесполезно. Да, все теперь кончено, и мне остается только проститься с вами перед вашим отъездом. Я думаю, Кепп потерял уже терпение, и, пожалуй, он сойдет на берег посмотреть, что делается с нами. Проститься! воскликнул Мейбл. Проститься! повторил Джаспер. Неужели же ты думаешь расстаться с нами, друг мой? Это лучше и благоразумнее всего. О, я, конечно, мог бы жить и умереть с вами, если бы послушался чувства. Но если слушаться разума, то мне следует расстаться с вами здесь. Вы возвратитесь его свекру и сделаетесь мужем и женой, как скоро прибудете туда. Я же возвращусь в пустыню. Подойдите, Мейбл, поцелуйте меня. Джаспер не будет сердиться на меня за один прощальный поцелуй. Ведь мы сейчас же расстанемся! О! воскликнула Мейбл, бросаясь в объятия охотника несколько раз целуя его в щеки с такой свободой и горячностью, какой не обнаруживала она, когда Джазпер прижимал ее к своей груди. Бог благословит вас, милый мой, и я буду вам дочерью. Да, это так, произнес следопыт едва дыша. Я буду стараться думать о вас так. Да мне приличнее думать о вас как о дочери, а не как о жене. Прощай, Джаспер. Теперь пойдем же к лодке. Пора уж нам, пора. Он пошел вперед с видом спокойным и торжественным. Достигнув лодки, он снова взял Мейбл за руки и, держа ее от себя на расстоянии вытянутой руки, пристально смотрел ей в лицо. И не прошенные слезы. пробившись из глубочайшего источника чувства, полились ручьями по его загорелым щекам. Благословите меня, сказала Мейбл, преклонив перед ним колени. О, по крайней мере, благословите меня перед разлукой. Следопыт исполнил ее желание и подал своему другу знак к отъезду. Он оставался все на том же месте, опершись на ружье, пока лодка не достигла Куттера. Мейбл плакал, будто сердце ее разрывалось на части. Она не сводила глаз с прогалины, где виднелась фигура следопыта, пока Куттор не обогнул мыс, за которым остров скрылся совершенно. До самого последнего мгновения она смотрела на мускулистую фигуру этого необыкновенного человека. Он оставался совершенно неподвижен, будто изваяние, поставленное в этом уединенном месте. в память о событиях, так недавно здесь совершившихся.